Глава 29. Пламя надежды. Через три часа особняк семейства Лисавер. Остаток бала прошел на удивление скучно. Танец Марианны и Саифа словно подвел невидимую черту под событиями этой ночи. Даже Балтимир залегли на дно, придавленные грозовым настроением Алвара. Император был в бешенстве. Это чувствовалось в каждом взгляде и жесте когда дракон аплодировал дочери после танца. Гости вздрагивали при каждом хлопке ладоней. Все ждали бури, но она так и не грянула. Дядя не просто так носил венец правителя. Его выдержке оставалось только позавидовать. Хотя я всерьез переживала и думала о том, что ждет принцессу после бала. Впрочем, сама Марианна оставалась безмятежной, как мотылёк. Она смеялась, улыбалась и с удовольствием общалась с гостями. Я то и дело замечала в толпе золотистой росчерки платья и улавливала нежный аромат ее духов. Принцесса пахла ирисами, дымной ванилью и карамелью. Восхитительное сочетание. Хотя моя матушка считала его не слишком подходящим для юной девушки. Всю обратную дорогу она заливалась соловушкой, обсуждая выходку Мари. Танец с адмиралом затмил все: Мой перевод в Виланьезу, предложение ири и разрыв помолвки. Принцессу ювелирно подгадала момент. Но сколько я не прокручивала в голове события сегодняшней ночи, никак не могла понять, чего именно она добивалась. Они с Саифом даже не поговорили. Ну, может, парой слов обменялись во время танца, а потом. Я ни разу не видела их вместе. После вальса Мари поблагодарила адмирала за оказанную честь и Павой уплыла к гостям. Зачем только отца провоцировала. Хотя Аргвар говорил о каком-то предсказании и загадочных особенностях магии брата. Может, я просто знаю слишком мало, чтобы постичь суть происходящего. О, скорее бы владыка пришел. Я нервно куснула нижнюю губу и перевела взгляд на часы. Близился рассвет, а дракона все не было. Леди Лисавер — это Никки. Из коридора донесся голос горничной. Я принесла кофе и шоколад, как вы просили. Да-да. Я тоскливо посмотрела на роскошный сервис из изумрудного фарфора, украшенный золотистой каймой и изображением парящего феникса. Бабушка подарила его в день, когда я впервые переступила порог храма Пресветлой. Мне было всего пять лет. Я не понимала ее слов о том, что фарфор заговоренный и предлагать вторую чашку можно только своему избраннику. Тогда сочла подарок глупым, но сегодня вспомнила о нем и утянула к себе. Родителям сказала, что хочу отпраздновать перевод Веланьезу, выпив кофе именно из чашечки с Фениксом. Оправдание было так себе. Но меня настолько вдохновил поступок Марианны, что слова полились рекой. Я ни разу не запнулась, и в итоге мне позволили унести сервис наверх. Вот только избранник, для которого я притащила заветные чашечки, не спешил появляться. И с каждой минутой в душе росло смущение и чувство неловкости. Дожили. Приманиваю дракона зачарованной посудой и ароматным кофе. «Прикажете что-то еще?» Горничная поставила поднос на столик и обернулась ко мне. «Нет, ты свободна». Дождавшись, пока Ники уйдет, я тенью скользнула к окошку. В прошлый раз Аргвара приманил мой страх. Сейчас я надеялась, что он услышит мое огненное любопытство и поймет намек, но... Прохладный ночной ветер колыхнул шторы и скользнул по коже, вызывая мурашки. Я зябко поежилась и, немного подумав, прикрыла раму. Холодно. В тот раз владыка переместился в спальню порталом и не через балкон залез. Нет смысла держать окно открытым. Убедившись, что в стекле не отражается заветная тень, я решительно захлопнула створки и вернулась в кресло. Сдаваться не собиралась. Вопросов накопилось слишком много, и я не усну, не получив ответа хотя бы на часть из них. Что ж, раз не получилось выманить дракона проверенным способом, попробуем послать весточку через кольцо. Заодно и выясним, на что еще способно загадочное украшение. Словно почувствовав, что я думаю, именно о нем перстень потеплел. Воодушевленная успехом легонько коснулась изящного ободка и представила аргвара. Подушечки пальцев зачесались от знакомой огненной магии. Но больше ничего не происходило. Украшение явно ждало дальнейших указаний. «Хочу поговорить с владыкой», — прошептала, сильнее нажав на ободок. Выждала пару секунд. И, не добившись результата, повторила все сначала. Не помогло. «Похоже, колечко работало как-то иначе, или я неправильно формулировала желание? Хочу связаться с владыкой черных драконов, Аргваром Нэри», — уточнила и вновь представила синеглазого дракона обстоятельно в красках. На миг даже показалось, что уже слышу знакомый аромат шоколада. Увы, это пахли принесенные горничные конфеты. В прошлый раз я заметила, что Аргвар ест только горький шоколад и заказала его побольше. А для себя — любимые подушечки с нежнейшей кремовой начинкой и кокосовой посыпкой. Жаль, если придется есть в одиночестве. Вот так и поправиться недолго. Тоскливо вздохнула, цапнув с вазочки одну конфету. Вкуснейшая, тающая во рту сладость немного скрасила горечь ожиданий, закрепив успех новой порции, я продолжила исследовать колечко. «Я от тебя все равно не отстану», пригрозила украшению. Оно, в свою очередь, никак не отреагировало, даже потеплеть не соизволило. Зато едва попыталась снять перстень, бодок предупреждающий завибрировал, а украшающая мою запястье татуировка пары начала проступать сквозь иллюзию аргвара. «Все, все, не трогай ничего» примирительно воскликнула и с надеждой уставилась на колечко. Я точно помнила, что вначале Бала Нэри сделал его невидимым. Но уже на обратном пути в карете я заметила, что морок рассеялся. К сожалению, не только я. Матушка тоже обратила внимание на украшение и поинтересовалась, откуда оно у меня. Врать не хотелось, поэтому сказала, как есть. Владыка подарил вместе с цветами, чтобы мне не пришлось носить букет с собой весь вечер. Родители честность ценили и больше вопросов не задавали. Но если появление колечка я смогла объяснить, то показывать татуировку пары пока не планировала. Хотела убедиться, что Саиф и Айролин полностью освободили маму от в золотой кобры. От воспоминаний о Балтимерах свело зубы, а взгляд невольно соскользнул на обручальный браслет. Я знала, что артефакт поддельный, но его вид все равно нервировал. Да и смотрелось странно. «Перстень Аргвара, браслет Брана». Впрочем, нам повезло, что никто больше не обратил внимания на этот нюанс. По всем правилам, я должна была немедленно вернуть украшение, едва отец объявил о расторжении помолвки. А как его вернуть, если он не настоящий? Дарить змеям редкий артефакт я не собиралась, и раз уж колечко не захотело со мной дружить, попробуем наладить отношения с браслетом. Папа говорил, что оно может принимать вид любого украшения. Вот и попробую создать что-нибудь, сочетающееся с подарком владыке». Закрыв глаза, представила широкий ободок из эльфийского серебра и элегантную гравировку в виде дракона. На удивление артефакт моментально среагировал на приказ. Я и почувствовала, как изменяется его форма и размер, но подсматривать не решалась. Дождалась, когда украшение полностью изменится, и тихонько охнула, увидев результат. Браслетик оказался с подвохом. И вместо крылатого красавца выгравировал мне портрет Аргвара. Меня немедленно возмутилась, покраснев до кончиков ушей. И в этот момент, как назло, позади раздался вкрадчивый шепот. Какое интересное украшение. Владыка подкрался незаметно и теперь с удовольствием рассматривал свою миниатюру. Я случайно тихонько сообщила и зажмурилась, представляя вместо ныре феникса На этот раз обошлось без сюрпризов. Браслет в точности исполнил приказ, и через несколько секунд портрет сменила гордая огненная птица. Тоже неплохо, но предыдущий вариант мне нравился больше. Мурлыкнул, вгоняя меня в краску. «Там дракон должен был появиться», — прошептала. «Он и появился», — усмехнулся Нэри, и, заметив мой смущенный взгляд, пояснил. «При работе с артефактами-метаморфами нужно четко формулировать запрос. А еще лучше показывать образец. Тогда результат будет самый достоверный. В противном случае оно воссоздаст из памяти мага самый яркий образ, связанный с запросом. Ой! Тогда ничего удивительного, что на браслете появился именно портрет Аргвара: Дракон, дракон. Да мне всю ночь не давал покоя этот яркий образ. У! -у, -у. Не удивлюсь, если свою лепту внес и жемчуг на колье помогала концентрироваться на определённой мысли. И во время бала не раз выручала меня. Похоже, и сейчас невольно подсобила. «Буду знать», — улыбнулась. Нэри изящно сгладил неловкость момента, а мне захотелось еще больше узнать о браслете и принципе его работы. Но для начала расспрошу о колечке. «Выпьешь кофе?» — предложила с запозданием, подумав о том, что вместо шоколада стоило заказать бутербродов. «С удовольствием» улыбнулся, усаживаясь напротив. Выглядел дракон усталым, но довольным. Похоже, мой зов игнорировал не просто так. Стало немного стыдно, что я так настойчиво пыталась призвать его. Наверняка только отвлекала от важного дела. Я несколько раз пыталась связаться со мной. Кивнул, принимая из моих рук чашку с фениксом. Наши пальцы соприкоснулись всего на миг, но кожа тут же покрылась мурашками, а татуировка пара оживилась намекая на новые поцелуи. Пришлось вздохнуть и сказать самой себе «Не сейчас, но видит пресветлая бабушка что-то знала о подобных моментах». После появления Аргвара ночь заиграла другими красками, а заговоренный сервис на две персоны придал действу еще больше таинственности и очарования. Такие мгновения хотелось коллекционировать, как редкий жемчуг, и прятать в бархатной шкатулочке от чужих глаз а затем долгими зимними вечерами доставать и любоваться. Прости, что не ответил сразу. Продолжил. Помогал Саифу с загадочным наблюдателем. Дыхание перехватило от нахлынувших эмоций, но одного взгляда синих, как штормовое небо, глаз хватило, чтобы страх рассеялся, словно дым. Я ни секунды не сомневалась, что Аргвар сможет защитить меня от врагов, и сейчас больше переживала за него самого и Саифа. Помогая мне, они безумно рисковали. Это был не охотник, перебил меня. Контрабандист. Достаточно опытный, чтобы использовать призывателя, Но слишком уверенный в своих силах, чтобы делать это в присутствии моего брата. Губа Аргва раскривила злая ухмылка. Так что об этой погоне можешь не волноваться. Мы уже вычислили его и приставили слежку. «Скоро найдем основное логово и накроем всю шайку». Вспыхнувшие в сапфировых глазах искры грозили перерасти в огненный шторм. Контрабандисты обречены, но видят присветлое, мне ни капли их не жаль. Торговцев крыльями я ненавидела намного сильнее, чем охотников. Последних вел голод, и животные инстинкты, а юркалы осознанно обрекали Фейри на мучительную смерть ради наживы. Они выслеживали нас, травили, словно дичь и сегодня я на собственных крыльях прочувствовала их магию. От одного воспоминания о скользящих по спине ледяных щупальцах меня пробирала оторопь. Это заклинание Запнулась собираясь с духом. Произносить название не хотелось, оно словно могло превратиться в ядовитую змею и наброситься на меня. «Оно имитировало зов охотника, провоцируя тебя призвать крылья», — кивнул Аргвар. «Его слышат только Фейри и дети Шторма». Поэтому выслеживанием контрабандистов занимается Ковен. Язябка поежилась, этот жест не укрылся от владыки. Он в одно движение оказался рядом, обнимая за плечи и прижимая к себе. Лори. Все хорошо. Прошептала, уткнувшись носом в его ключицу и вдыхая такой родной аромат южных специй и шоколада. Он согревал, кружил голову и растекался по коже бархатной дымкой словно невидимый кокон, сотканный из огненной магии и хрустальной нежности. Никогда еще мне не было так спокойно и уютно. «Продолжай, пожалуйста», — добавила, вновь вдохнув пьянячий аромат. Рядом с Аргваром было не страшно обсуждать юркалов. Они будто превратились в монстров из детских сказок, стали нереальными, далекими. «Ты сказал, что ковины и морские драконы могут слышать зов контрабандистов. Поэтому Саив смог стать на след и вычислить тварь. В голосе владыки проскользнули рычащие нотки. Казалось, он едва сдерживается, чтобы перекинуться и лично испепелить Юркала. Я бы с радостью уничтожил его прямо на балу. Но для начала нужно вычислить сообщников. Юркалы никогда не работали поодиночке. Собирались в кланы и могли десятилетиями выслеживать одну фейри. Рыскали по всей империи, словно голодные псы ведь одна пара крыльев стоила дороже императорского дворца. Огромный кош, оправдывающий долгие годы охоты и содержания целого штата сотрудников. Конечно, покупателей, способных оплатить такое сокровище, целиком было мало, зато желающих купить осколок крыла хоть отбавляй. Магов не останавливала даже смертная казнь, полагающаяся за хранение и использование таких амулетов. Во дворец императора можно попасть лишь по приглашению. Осознание, что я могла долгие годы пересекаться с юркалом на балах и приемах, скользнуло по нервах заточенным клинком. Барон Еремир. Ответ прозвучал как приговор. Я и впрямь прекрасно знала этого мага. Бывший гвардеец, потерявший части искры в бою с тварями пустоши и ушедший на покой лет пять назад. За заслуги перед империей он получил от Алвара приличную сумму, титулы и земли. А боевая слава и опыт помогли получить должность ментора в Академии Стражей. Пару месяцев назад Еремир приезжал в госпиталь на консультацию к Ванде, хотел узнать, можно ли полностью восстановить его искру и былую мощь. Тогда он показался весьма приятным и открытым. Барон приехал раньше назначенного времени и пока ждал настоятельницу. С удовольствием травил солдатские байки «Веселя жрица-монахинь». Только Гретте он сразу не понравился. Она сказала, что его смех звучит, как хруст чужих костей, а улыбка напоминает шакаль и аскал. Видела его в госпитале. Призналась, отодвигаясь от Аргвара. Когда? Даже не знала, что можно прорычать слово без единой буквы «Р», но Владыке это удалось. Чуть больше двух месяцев назад. Поморщилась, вспоминая подробности. Он Ванду искал, хотел проконсультироваться по поводу своего дара. До ранения Еремир входил в число сильнейших боевых магов Империи, но даже потеряв половину искры, многим мог дать фору благодаря опыту и боевым навыкам. Похоже, этого было мало. Барон хотел любой ценой вернуть силу, и к Юркалам примкнул из личных интересов. «Проверю информацию». Взгляд Аргвара на миг стал отстраненным будто он говорил с кем-то мысленно. «Контрабандисты часто вербуют таких, как Еремир», добавил, подтверждая горькие догадки. «Из них выходят идеальные разведчики, озлобленные, горящие местью и желанием заполучить хоть крохотный осколок крыла. А еще им проще всего бродить по обителям целителей и выискивать среди нас Фейри». Вздохнула. «Хрустальные леди считались лучшими лекарями в мире». И скрыть наш дар было проще, работая именно в госпитале. Помощь раненым помогала незаметно выплескивать лишнюю силу и замедляя рост крыльев. Но, увы, не давала абсолютной защиты от юркалов. «Как он вышел на меня?» — прошептала. «И почему так долго ждал?» «Контрабандисты понятия не имеют, кого именно ищут», — успокоил меня Аргвар. «В основном работают по наводке прессы». Заинтересовались громким случаем и решили проверить всех целительниц, представленных к награде. К слову, Ванду проверяли намного основательнее. Полагаю, они давно к ней присматриваются. От слов владыки пробрала знок. Мне впервые стало страшно за настоятельницу. Лори за Лекрес точно не стоит переживать. В сапфировых глазах вспыхнули смешинки. Она даже не заметила эхо. Но вдруг... «За Еремиром уже наблюдает Ковин. Забудь о нем. Отныне это наша с Саифом проблема». Тон Аргвара не подразумевал дискуссии. Меня ставили перед фактом. Хорошо. Слабо улыбнулась и сделала небольшой глоток кофе. Информацию Нэри сообщил важнейшую, но продолжать разговор о юркалах не хотелось. Я с удовольствием уцепилась за возможность сменить тему. На болото говорила о каком-то предсказании, связанном с Марией Адмиралом напомнила. «Расскажешь?» В комнате повисла неловкая тишина. Аргвар не спешил делиться подробностями, хотя на балу обещал приоткрыть завесу тайны. «Я спросила что-то не то?» — растерянно уточнила. «Ты ведь говорил?» «Помню». Вздохнул. «Думаю, с чего лучше начать». Это очень долгая история, и началась она еще до рождения Марианны. Подлив себе кофе, нетерпеливо поёрзала и куснула нижнюю губу. Предвкушение сгладило горький осадок после тяжелого разговора. Я сгорала от любопытства. К счастью, Аргвар не заставил долго ждать. Еще будучи адептом, Алваром участвовал в ликвидации Турганского прорыва и спас местную провидицу. Хриплый голос дракона растекался по комнате шелестом осенних листьев, придавая разговору особую таинственность. Я жадно ловила каждое слово, погружаясь в чужое прошлое и невольно становясь участницей тех событий. За помощь ведьма отблагодарила его странным пророчеством, продолжил Аргвар. Сказала, что небо подарит ему душу, пламя выжжет сердцем, море погасит надежду, а шторм принесет на своих крыльях будущее. Алвара не сразу понял смысл этих слов и долгое время считал предсказание чушью, но. Перед глазами вспыхнул образ покойной императрицы. Она была Сильфидой, дочерью неба и ветра. Дядя любил истинную больше жизни и до сих пор носил обручальный браслет с ее именем и короткой надписью на драконьем «Моя душа». Анариэль умерла во время третьих родов, не совладав с даром малышки. А сама Алвара чудом не сошел с ума от горечи утраты. Пламя действительно выжгло его сердце а Мари, похожая на мать, как две капли воды, стала смыслом жизни и единственной надеждой сохранить наследие огненной крови. Первые два пункта в точности сбылись. Я задумчиво покрутила в руках чашку, рассматривая безмятежно парящего феникса. Для целителей пламя было символом жизни, для принцессы оно стало проклятием. Её магия проснулась слишком рано, первая вспышка случилась в момент рождения принцесса могла погибнуть вместе с матерью, но Айролин, принимавшая роды у императрицы, чудом сумела сохранить Мари жизнь и привязать ее дар к искре отца. Больше десяти лет Алвара удавалось сдерживать силу дочери. Но едва она переступила порог первого пробуждения, пламя сошло с ума. Хрупкое девичье тело не выдерживало такой мощи. Мари сгорала в магической лихорадке и невольно могла поджечь все вокруг. Дар стал опасен не только для нее самой но и для окружающих. Дядя поселил младшую дочь в отдельное крыло, нанял лучших наставников по магическому контролю, консультировался с целителями из других империй. Он перепробовал все, но так и не добился нужного результата. «Лори, ты знаешь, почему император не отпускает дочь от себя?» Услышав голос Аргвара, я вздрогнула. Слишком погрузилась в воспоминания и едва не потеряла нить разговора. «Только он может помочь, если дар выйдет из берегов», — кивнула. Все лекари, осматривавшие принцессу, в один голос твердили. «Силу нужно заблокировать. Они клялись, что столь жесткие меры решат проблему навсегда, но ошиблись». Блокировка лишь отсрочила неизбежное и позволила выгадать немного времени. Марианне по-прежнему помогала лишь методика «Айролин», когда во время срыва другой маг брал ее искру под контроль, усмиряя стихию. Вечно так продолжаться не могло. Едва принцесса выросла, появился новый вариант — стабилизировать ее состояние за счет брака с сильным огневиком. Брачная татуировка могла решить проблему, оставалось лишь найти подходящего кандидата. Мага, чья сила не будет уступать огненной мощи императора и поможет укротить пламя принцессы. «Долгое время императору удавалось сдерживать приступы Марианны», — продолжил Аргвар. Но недавно эта методика перестала работать, и сорвавшийся с цепи дар едва не убил принцессу. От его слов пробрал озноб. «Я не знала подробностей. Если все настолько плохо, неудивительно, что дядя вцепился за идею выдать дочь из Эныри, как за последний шанс. Еще пророчество это дурацкое. Шторм принесет на своих крыльях будущее». В старых легендах черных драконов иногда называли штормовыми, но под это же определение попадал и адмирал, да и сама Марианна явно симпатизировала Саифу. Настораживала лишь третья часть предсказания — о море, которое потушит надежду. Впрочем, нигде не уточнялось, что опасность подоспеет в лице старшего Нэри. Речь могла идти о любом драконе, или вообще Наге, Тритоне. Как удалось спасти принцессу? Уточнила, возвращаясь к теме последнего срыва. Аэролин и Суарес давно прорабатывали вариант с переливанием магии, полностью противоположный ее дару, пояснил Аргвар. Методика экспериментальная и слишком рисковая, поэтому они решились на нее, когда терять было нечего. Ох, кажется, я догадываюсь, о ком дальше пойдет речь. Выбор пал на Саифа. Добавил, подтверждая мои опасения. Брат сразу согласился помочь и несколько дней вместе с целителями боролся за жизнь принцессы. Весьма успешно, учитывая, что она все еще жива, добавила, потянувшись к вазочке с конфетами. Но рука зачерпнула пустоту. Увлекшись тревожным, но безумно важным разговором, я и не заметила, как съела все сладости. Методика сработала только первый раз. Покачал головой Аргвар а при попытке закрепить успех едва не исполнилась третья часть предсказания. В голове эхом пронесли жуткие строки. Море погасит надежду. Хочешь сказать магия адмирала? Едва не потушила искру принцессы. На лицо Аргвара набежала тень. Эта часть разговора давалась ему нелегко. До этого брат не раз навещал Мари в лазарете. Поддерживая и помогая восстановиться. Все шло замечательно, даже Алвара забыла проклятом пророчестве. И безумные идеи выдать дочь за меня. Решил, что мы сумели переиграть судьбу. Но эксперимент провалился. Я зябко поежилась. У Марианны с Даром ситуация складывалась не проще, чем у меня с Охотником и Балтимерами. Но, похоже, принцесса не собиралась опускать руки, и мне до безумия хотелось помочь ей, знать бы еще как. После этого случая император окончательно зациклился на своей трактовке пророчества, — добавил Аргвар. Он уверен, что Саиф представляет для принцессы смертельную опасность, и только я могу спасти его дочь. Мнение самой Марианны вспыхнувшее между ней и братом чувство он не берет в расчет. О, значит, танец не соврал, и чувство все же есть. А адмирал не намерен никому уступать принцессу и работает над тем, как решить их совместную проблему». В сапфировых глазах вспыхнули веселые искорки. Только Мари ждать не намерена, и уже придумала свой вариант. «Да», — оживилась. «Ну-ка, ну-ка, послушаем». «Только когда они все это обсудить успели?» Во время танца принцесса передала брату записку, — пояснил Аргвар. Она хочет обучаться магии у главы сапфирового Ковина. «Шутишь?» «От неожиданности я едва не подпрыгнула. Мари — огненный маг, они не способны». «Магия воды принцессу не интересует», — перебил меня Аргвар. «Она намерена пройти дорогой первой морской ведьмы и стать заклинательницей молний». «Это самоубийство», — кивнул. Саив сказал то же самое, но добавил, что принцесса сейчас не в том состоянии, чтобы с ней спорить. «То есть он согласен?» «Не совсем». Для начала брат хочет испробовать свой вариант. Но Мари в любом случае лучше увезти из дворца. Нюансы они смогут обсудить уже на месте. «Компромисс — это прекрасно», — одобрила отцу Люта ему чашкой. «А дядя в курсе?» «Пока нет», — уклончиво ответил Аргвар. «Но, боюсь, у него нет выбора. Саиф намерен встретиться с ним утром. И если переговоры пройдут успешно, после обеда мы все вместе отправимся в Виланьезу.